Глава тридцатая. Мрак. На крыльце мрак быстро огляделся. Люди держались в отдалении, близко к лечебнице подойти не решались. Он насчитал пятерых мужиков, высмотрел среди них самого крепкого, позвал. «Пойди сюда! Ты, ты!» Мужик, неуверенно косясь на главу поселка, подошел. «Веди меня к материной дороге!» — приказал мрак. Глава охнул. «Не смей!» — сообразил, видать. Мрак приставил к его виску пистолет. Бросил мужику, которого подозвал. «Не хочешь, чтобы пристрелил? Веди!» Мужик заметно колебался. «Это далеко отсюда! Владимир ранен, он не дойдет!» «Ничего! Жить захочет — дойдет!» Мрак заставил Владимира спуститься с крыльца. Приказал. «Держись за этого!» И прицепил руку Владимира на локоть мужика. Бросил. «Сейчас шматье заберу!» Развернулся обратно к крыльцу — И за мгновение до того, как прогремел выстрел, успел броситься в сторону. В него полили из-за угла дровяного сарая. Мрак выстрелил сам, но не попал. Стрелок успел укрыться. А в следующее мгновение раздался дикий вопль. «Нет! Не стреляйте!» С крыльца сбежал ставка и бросился на шею мраку, закрывая его собой. «Если бы не ставка, мрака, наверное, смяли бы». Он уже понял, что люди, маячащие в отдалении, маячат там не просто так. Нападение было спланировано, к нему готовились, а вопль пацана сработал, как стоп-сигнал. Люди ошалело застыли, глядя на то, как Ставка с разбегу запрыгнул Мраку на шею. Цепка, будто древесный ствол, обхватил руками и ногами. — Он не желает вам зла! Не трогайте его! Ставка отчаянно зыркал по сторонам. — Дайте нам уйти! — сказал Мрак. Вскинул пистолет. «Просто дайте уйти!» Он не сводил глаз с дровницы, но теперь стрелок осторожничал. Не показывался. «Так ты северянин?» — спросил вдруг глава. Он, похоже, был тут единственным, кто не потерял от изумления дар речи. «Северянин!» Огрызаться мраку надоело. Пофигу уже. Он вдруг почувствовал, как сильно устал. «Это ты ранил мальчика?» нет не отцепляясь от мрака, выпалил ставка. «Меня ранил шаман! Он удирал к своим! Я попросил его выслушать, кричал, что мы ничего ему не сделаем, а он выстрелил в меня!» Глава шалила замолчал, а мрак прислушивался. Он ждал. Новый план сложился в голове внезапно. Никогда прежде на таком расстоянии мраку не доводилось этого делать. Не знал, сработает или нет. Он настороженно следил и за дровницей, где затаился и не показывался стрелок, и за людьми, замершими в отдалении, готовые палить в каждого, кто дернется. А сам отчаянно прислушивался и дождался. Стук копыт. Несколько долгих секунд, в течение которых Ставка продолжал что-то говорить, а люди недоверчиво обалдело слушать, и стук стал явственным. Таким, что уже нельзя было не обратить внимания. «Скачут!» — растерянно произнес кто-то. — Скачут, — подтвердил мрак. Расседланный, оборвавший привесь конь, влетел во двор. Остановился рядом с мраком, торжествующе заржал. Едва копытами их со не зашиб. — Залазь! — приказал ставке мрак. Пацан, не задавая вопросов, как будто перед ним каждую ночь появляются расседланные кони, перебрался жеребцу на спину. И вдруг охнул. — Что? — напрягся мрак. — Ничего. — выдавил Ставка. — Нормально. Мрак покосился на него и выматерился от досады. Пацан побледнел, вцепился в гриву коня. Храбриться он может сколько угодно, но долго не продержится, факт. В седле-то тяжело будет, а уж без седла. И отвязаться от пацана не получится. Тут уж ясно, что не отстанет. Ладно, главное — добраться до железки. Так, чтобы не прибили по дороге. — Есть! — Мрак сумел таки поймать это мгновение. Уловил шевеление задровницей. За секунду до того, как высунувшийся оттуда человек выстрелил в него. Ждал, наверное, когда уберется помеха в виде ставки. Мрак и сам этого ждал. Успел раньше. Стрелок упал. Мрак, на всякий случай держа пистолет на изготовку и не сводя взгляда с остальных людей, подошел к нему. Перевернул тело ногой. Убит. Мрак снял с шеи мертвеца еще один карабин. Закинул за спину. Уже третий ствол, не считая того, что держал в руке. Впору лавку открывать. И подумал, что многое бы отдал за то, чтобы узнать, есть ли в поселке еще оружие. Серый. «Сколько мы уже здесь?» Голос Эри звучал хрипло. В горле пересохло не только у Серого. Он пожал плечами. Ночь прошла светает». Эри подняла глаза к окошку под потолком. Вздрогнула. Кое-как, явно наспех заколоченный прямоугольник размером с тетрадный лист, светлел по краям уверенно и неотвратимо. Надвигался новый мучительно жаркий день. Один такой они уже пережили. Ночь принесла облегчение ненадолго. Лето на носу. Дни все длиннее и все жарче. Серый сделал вид, что не замечает ужаса Эри, спокойно продолжил. «Вырубили нас ближе к рассвету. Выходит, вторые сутки сидим. Сколько точно, не знаю». «Человек может прожить без воды трое суток», — проговорила Эри. «Наверное, давно об этом думала. Серый сам думал. С того момента, как дошло, на что намекал шаман, сказав, что есть вещи пострашнее голода. Жажда». Видимо, вопреки устоявшимся традициям, в этот раз шаман сказал правду. Он действительно не собирался больше сюда приходить. Только для того, чтобы избавиться от трупов, когда пленники загнутся от обезвоживания. Место для этого выбрал самое подходящее. Чем бы ни была эта вонючая бетонная конура до того, как все случилось, для проживания она точно не предназначалась. Голые стены, искрошившийся бетон на полу, крыша — железные листы, брошенные прямо на стропила. К полу, похоже, раньше крепился какой-то механизм — Остов механизма выглядел так, будто эту штуку вырвали отсюда с корнем. Серый не представлял себе ни ее значения, ни способ, которым механизм смогли извлечь. Днем палящее солнце разогрело железо крыши так, что Серый был уверен — тронешь его, обожжешься. Спертый, затхлый воздух стал еще и нестерпимо горячим. Дышать получалось с трудом. Эри на пике жары потеряла сознание. Очухалась только к ночи простонала пить но пить было нечего ни капли воды уже много часов а дальше будет хуже это серый отчетливо понимал но отвечать эри старался небрежно это у него пока получалось с чего ты взяла что трое суток по биологии проходили фигню вы проходили решительно отмел серый это зависит от климатических условий во первых и от состояния организма и его активности во вторых Если, например, больной старик бредет по пустыне в жару, это не то же самое, что здоровый парень лежит в тенечке при комфортных двадцати градусах. Вот как мы с тобой сейчас. Ранним утром до наступления жары, ага. Но об этом лучше не думать. Старик может и трех суток не продержится, а парень при удачном раскладе все десять проживет. Ну и не забывай, что учебники у вас в бункере старые. Люди ведь сейчас совсем другие, возможности организма больше. Отец даже сравнительную таблицу сделать пытался. Какими люди были раньше и какими стали сейчас. И... Без интереса обронила Эри. «Что?» Не понял Серый. «Сделал?» «Не, бросил». Серый вздохнул. Некогда ему. Он решил, что пофиг, о чем трепаться. Лишь бы отвлечь девчонку. Расшевелить хоть как-то. Болтать всегда хорошо умел. Вот только всегда у него язык нормально ворочался. А сейчас, казалось, распух. Да и в горло как будто песка сыпанули. До хрена такого, на самом деле, что отец начинал, но бросал, потому что приходилось другое что-то делать. Бывало такое, что за ним гонцы и от Германа из других поселков даже среди дня приезжали. Серый откашлялся. Я, когда мелкий был, не соображал еще толком, обижался. наобещает с утра, что вечером, как проснемся, на рыбалку вместе пойдем. Или на мельницу, или еще куда. Вечером встанешь, а его уж уши след простыл. Лара говорит, днем ускакал. Где-то там случилось чего-то. Когда вернется, черт его знает. Ну и коню понятно, что когда вернется, не до рыбалки ему будет. В общем, времени у него вечно ни на что не хватает. И потом у нас приборов нужных нет, другого разного. Да и помогать отцу особо некому. На меня надеялся, что я тоже в науку ударюсь. А мне до его мозгов, как до звезды. Только и умею, что языком чесать. Эри меланхолично кивала, спросила вдруг. «А Лара — это ведь жена Кирилла, да?» «Да». «А почему он живет с ней, а не с твоей мамой?» «Потому что Лару он любит», — Серый повторил слова Кирилла. «По детству сам не понимал, почему. Отец как сумел, постарался объяснить. А с матерью у него... Ну, никто же не знал тогда, что вакцины уже действует, и я могу появиться. Джек ведь тоже не знал, иначе тебя бы не было». Лицо Эри до сих пор-то словно неживое, после этих слов вовсе потухло. «Лучше бы не было», — глухо проговорила она и уткнулась лбом в колени. «Прекрати!» — Серый толкнул девчонку плечом. «Передохнула? Выспалась? Все, давай веревки развязывать». «Мы уже сто раз пытались». Эри дернулась, видимо, снова забыв, что так просто отмахнуться от Серого не сможет. «Отстань!» «Не сто раз, конечно». Это бункерная загнула, но десятка-три попыток было. Поначалу, усевшись спинами друг к другу, они пытались нащупать узлы на запястьях пальцами. Потом, потерпев фиаско зубами, не получалось. Но Серый не терял надежды. Не помирать же тут в самом деле. Он подозревал, что бетонная коробка, в которую притащил их шаман, находится в мертвом поселке на другой стороне горной реки, Там, по словам Виссариона, с до того, как все случилось, никто не жил. И теперь этот гад попросту выжидает, когда они с Эри сдохнут. Если шаман читал те же учебники, что и бункерная, значит думает, что это случится суток через трое четверо. То есть, получается, шаман точно знает, что время в запасе у него есть. Подмога не явится. Отец, мрак, люди из поселка. Никто сюда так быстро не придет. Выходит, шаман сбежал, когда Кирилл и Мрак почти добрались до дома. Иначе они бы бросились в догонку, На юге шаман был Кириллу нужен. Видать, урод уже возле самого дома утек. А еще отец уверен, что Джек по-прежнему с ними. Что они держатся вместе. Что никакой шаман им не страшен. Кирилл ведь даже не знает о гибели Ангелины. О том, что Джеку пришлось уйти, хрен знает куда. Что все здесь завертелось и сплелось в такой клубок. Нарочно не закрутишь что шаман, узнав о смерти своей бабы, поехал чердаком окончательно. Отец спокойно собирает передовой отряд, а это минимум недели три. — Ладно, — со злостью подумал Серый. — Ждешь, пока подохнем? — Жди. Главное, не мешай. — Поворачивайся ко мне, — приказал он Эри. — Попробую еще раз зубами. В этот раз Эри вырубилась раньше, чем вчера. По ощущениям, самая жара еще даже не настала. А через час уже и Серый бросил попытки освободиться. Бесполезно. Слишком душно. Мозг плавился от жары и жажды. Перед глазами плыло. Серый вдруг понял, что даже потеть перестал. Нечем. Эри давно уже не разговаривала. Дышала тяжело. Глаза еле открывала. А потом вовсе перестала открывать. Снова как вчера затихла и не двигалась. Серый не с первой попытки сумел подбородком приподнять ей веки. Увидел, что глаза у девчонки закатились. Сознание потеряло. Может, и к лучшему. Наступит вечер, станет полегче, очухается. Мысль о том, что черт его знает, как оно на самом деле лучше, о том, что Эри может и не очнуться, а просто угаснуть, так же тихо, как вырубилась Серый гнал от себя, как только мог. Сильнее всего угнетало то, что выхода из страшной душегубки он не видел. Они с Эри перепробовали все попытки нащупать узлы. Не получалось. Шаман упрятал концы веревок так, что подцепить не выходило ни пальцами, ни зубами. А пальцы все больше слабели, а пересохшие, растрескавшиеся и кровоточащие от трения губы и десны слиплись в единый, мерзко соднящий комок. — Чтоб ты сдох, тварь! — с ненавистью глядя перед собой прошептал Серый. Шаман, стоящий к нему спиной, обернулся. Взметнул полами плаща. «Я предлагал тебе напиток». В руках урода появилась чаша. Та самая, из которой пытался напоить Эри. Шаман наклонил чашу. Из нее полилась вода. Сначала тонким ручейком, а потом разливаясь все шире и шире. Скоро поток стал полноводной рекой. Фигура шамана потекла, размылась, растворилась в потоке и не осталось ничего, кроме воды. Серый припал к ней и сохшими губами. «Пить! Пить!» Его окружала вода, но напиться Серый не мог. Он барахтался, хватал воду жадными глотками, но не получалось ухватить ни капли. Вода текла мимо, превращаясь в жаркий, обжигающий воздух. А вдали хохотал шаман. «Я предлагал тебе напиток! Предлагал напиток! Предлагал!» Пол плаща взметнулись. Серый понял, что вместо воды его окружает удушливый смрад. и Еще немного и задохнется. Он забился, заорал, что было мочи, надрывая пересохшее горло. И проснулся от собственного крика. Сердце в груди колотилось, как бешеное. За окошком стемнело. Рядом с Серым ничком лежала Эри. Уже вечер, а может и ночь. Это ж сколько часов он провалялся. Серый придвинулся к Эри, поняв вдруг, как сильно ослаб. Движение, на которое три ночи назад ушла бы доля секунды, сейчас стоило нескольких тяжелых дерганных попыток. Серый приблизил лицо к лицу Эри, прижался щекой к ее шее. Замер. Хрипло выдохнул. Жилка на шее слабо но билась. Жива девчонка. Пока еще жива. «Эй!» Серый вздрогнул. «Опять глюки?» Опять он слышит то, чего нет. «Эй!» «Нет, не кажется». Снаружи за стенами бетонной коробки кричали. Устал, отчаянно. Так аукают люди, заблудившиеся в лесу. «Что это?» Судорожно соображал Серый. «Снова фокусы шамана? Но зачем ему орать? Потерял кого-то? Вряд ли. Кого он может сюда привести Да и голос не шамана. Вообще не взрослого человека. Пофиг». Кто бы ни был, хоть черт с рогами, хуже им с уже не будет. «Эй!» — отозвался Серый. Понял, что вместо крика получается натужный хрип. Откашлялся и заорал снова. Громко, как мог. «Эй!» Собственный голос узнал с трудом. А ведь прошло всего-то двое суток. Повторил с нарастающей злостью, вкладывая в крик все оставшиеся силы. «Эй!» И по донесшемуся ответу понял, что человек определил, в какую сторону двигаться. Голос приближался. Пять минут спустя в металлическую дверь заколотили. «Серый, вы тут?» Серый узнал Виссариона. «Тут!» Вместо ответа снова получился хрип. Серый попробовал откашляться. «Уф!» — обрадовался Виссарион. «А я искал, искал, я...» «Погоди!» — оборвал Серый ты дверь открыть можешь?» Снаружи донеслись звуки. Виссарион подергал дверь. Потом разочарованная. «Не, тут замок висит». «Так открой замок! Чем? У меня ключа нету!» Серый не выругался, сдержался. Сообразил, что последнее, чему могли обучать детей в южных поселках, так это навыку открывания замков без ключа. Их-то с мраком Джек с детства натаскивал приговаривая, что сейчас, понятное дело, завалы и в половину не такие богатые, как ими были. Но если хорошенько поискать, до сих пор есть чем поживиться. И вот тут преимущество человека, имеющего при себе отмычку или навык ее изготовления из любого подручного материала, очевидно. Потому что до того, как все случилось, магазины, склады и квартиры принято было запирать. На виду валялось то, что задаром никому не нужно а то, что могло пригодиться, в большинстве случаев оказывалось под замками. Если тебя, конечно, не опередили другие счастливчики. До того, как все случилось, это называлось взлом, — сообщил как-то Джеку Кирилл, недовольно наблюдая за очередной тренировкой серого и мрака. — До того, как все случилось, 30 лет назад закончилось, — отмахнулся Джек. — Не возьмешь чужого — не будет своего. Сейчас серый мог лишь зубами скрежетать от злости, что с другой стороны двери стоит не он сам. Виссарион замок не откроет. Надо что-то придумать. Что-то наверняка можно придумать. Только для начала нужно, чтобы мозги заворочились Сейчас кажется, что вместо них клейкая горячая каша. А во рту пересохло так, что язык еле шевелится. — Принеси воды! — попросил Серый. «Зачем — Зачем? — удивился Виссарион. — Ты дурак! — вырвалось у Серого. — Пить хочу! — Бункерная вообще без сознания. Шаман нас как запер здесь, с тех пор не приходил. Шаман сказал рядне что вы ушли. Потерянно пробормотал Виссарион. Уж две ночи как. Серый криво ухмыльнулся. Даже не сомневаюсь, напомнил. Воды. Да-да, подхватился Виссарион. Сейчас, если колодец не пересох. Чем набрать-то найду. Колодец? Насторожился Серый. Мы что, в поселке? В нежилом который на той стороне. Я еще думаю, и где шаман плащ намочил? Дождей неделю не было, а у него весь низ мокрый. А потом вдруг сообразил, что это он, наверное, вброд ходил через речку. Ну и побежал сюда. Он тебя не видел? Не, я потихоньку выбрался. Никто не видал. Да ему и не до меня сейчас. Потихоньку? И орал тут во всю глотку? Да как, как бы я еще-то вас нашел? Я и так уж бегал, бегал. Домов вокруг вон сколько. «Да ты не переживай, на этой стороне хоть и борись, у нас ничего не слышно, река шумит». И то верно. Стремительный поток глушил любые звуки. «Из колодца в воду не бери», — сказал Серый. «Почему? Не бери все, в речке зачерпни». Серый вдруг вспомнил отравленный колодец в мертвом поселке. «С шамана станется и здесь все потравить, а с воды из горной реки пока еще никто не помирал». «Ну, ладно». Стало тихо. Виссарион ушел. Серый подполз Кэрри. Снова нащупал щекой пульс и похолодел. Показалось, что не бьется.